Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Пелевин Свет горизонта А в виду беспредельности знания остается очень немногое из того, что еще должно быть познано. Например, светлячок в бесконечном пространстве. Йога-сутра. Патанджали. Мир состоял из двух пересекающихся под прямым углом плоскостей. и сначала было неясно какую из них считать вертикальной а какую горизонтальной все зависело от положения наблюдателя и его личной гравитационной ориентации на первой плоскости сидели два серебристо серых мотылька по другой медленно двигалось что то темно коричневое как бы состоящее из двух частей сначала оно было слишком далеко чтобы про него можно было сказать что то определенное потом оно приблизилось И стал виден жук-навозник. Тогда стало ясно, что поверхность, по которой он перемещается, — это пол. Даже если бы сам жук мог ползти по стене, держась на каких-нибудь присосках, навозный шар, который он толкал перед собой, сразу упал бы. Поэтому та плоскость, на которой сидели два мотылька, несомненно, была стеной. «Погляди на него», — сказал один мотылек другому. «Что ты видишь?» Второй мотылёк внимательно вгляделся в коричневый шар. «Его дочь учит испанский язык», — сказал он, — «и это довольно дорого обходится их семье. Он хочет ехать отдыхать в Хургаду и только что пережил серьёзный домашний скандал по этому поводу». А сейчас он думает о шляпе из пальмового листа, которая висит в комнате у его дочери. Причём по какой-то причине он настолько погружён в мысли об этой шляпе, что я вижу её во всех подробностях. как на снимке с хорошим разрешением. Вот и все. Я имею в виду все его особенности. — Неплохо, — сказал первый мотылек. — Но я говорю не про его шар. Я говорю про него самого. Погляди на его голову. — Ага, — сказал второй мотылек. — Вижу. Маленькое зеркальце, какого то отоларинголога. Я никогда раньше не замечал, что у ускоробеев такие на голове. — Как оно называется? Оно не называется никак. То есть, имена всему дают скоробеи, но никто из скоробеев даже не догадывается об этом зеркальце на собственной голове. У него совсем нет имени? Совсем. И не только у него. Имени нет ни у одного предмета, и ни у одного насекомого, и ни у одного животного. Имена есть только у скоробеев. Тебя зовут Дима, а меня Митя. разве это не наши имена так нас звали когда мы были жуками навозниками теперь нас не зовут никак хорошо, но ведь можно например сказать что ты ночной мотылек это ведь тоже имя даже если скорабей называет одно насекомое ночным мотыльком другое мухой а третье комаром это все равно его собственные имена ни одно существо которому навозники дали имя даже не подозревает об этом. Митя задумался. «А собаки? Или кошки? Они же узнают свое имя, когда их позовешь? Ничего подобного. Они не знают, что это имя. Для собаки это просто звук, после которого ей дадут поесть. Хотя я слышал и такую точку зрения. Якобы самые умные из собак полагают, что скорабей подзывающий их к себе, выкрикивает свои собственные имена». Самые продвинутые собаки подозревают, что Скоробею стало одиноко и страшно после того, как он дал себе имя, и он все время зовет на помощь. Поэтому, чтобы объяснить ему, что они с ним, несмотря ни на что, собаки отвечают ему громким сочувственным лаем. «А почему Скоробеи дают имена всему, что видят? Кто тебе сказал, что они дают имена всему, что видят?» «Ты. Только что». «Нет, я этого не говорил». Скоробеи не дают имена тому, что видят. Все совсем наоборот. Они видят только имена, которые они всему дают. Вот, например, эти цветы на подоконнике. Или этот закат за стеклом. Что это такое на самом деле, не знает никто. Но скоробеи научили нас вынимать свою коллекцию бирок и сверяться с надписями на них до тех пор, пока не выпадут слова «цветы» и «закат». «Допустим», — сказал Митя. но ведь бирки всегда вешаются на что-то. На что мы их вешаем? Хороший вопрос. Тебе случалось в детстве шарить биноклем по чужим окнам в поисках бесплатного стриптиза? А какое это имеет самое прямое? Случалось? Было дело. Тогда ты, видимо, знаешь, с какой охотой ум принимает за ожидаемое все, что угодно. То таз, висящий на стене, то край ковра, то подушку, то складку одеяла. Был такой писатель Набоков, который замечательно описал этот процесс применительно к ярлыку нимфетка, который он сам же и выдумал. Но если мы начнем выяснять, на что вешается этот ярлык, мы каждый раз будем упираться в другую бирку — одеяло, таз, подушка, локоть одинокого курильщика и так далее. Начнем искать, на чем висят другие бирки, упремся в новые, и так до бесконечности. В этом пространстве ярлыков и бирок все похоже на примечание к другому примечанию. Все опирается друг на друга, как этажи Вавилонской башни, уходящей в дурную бесконечность. Если ты попытаешься найти фундамент, на котором стоит эта башня, или слово, к которому было сделано самое первое примечание, ты не сможешь этого сделать. Хорошо. На что вешаются бирки, понятно. То есть понятно, что это в принципе непонятно. Но ведь скорабей это тоже ярлык. А ярлык, как я понимаю, не способен ничего увидеть. Кто тогда глядит на все это? В это трудно поверить, но нет никого, кто на это глядел бы. Все ярлыки и бирки просто отражаются в том самом зеркале, у которого нет названия. скорабей ничего не в состоянии увидеть, потому что он сам просто ярлык. которым обозначается отражение навозного шара. И вся жизнь, которая была дана для того, чтобы понять, что же он такое на самом деле, уходит у него на транспортировку этого шара из ниоткуда в никуда. Причем даже не самого шара, а его отражение. Ужас! Почему из ниоткуда в никуда? То, откуда он его катит, и то, куда он его катит, просто ярлыки, прилипшие к навозу. Когда зеркало убирают Они исчезают, потому что им больше не в чем отражаться. Тогда выясняется, что их на самом деле никогда не было, но, к сожалению, узнать это уже некому. разве само зеркало не может это узнать? Оно и так все знает. Что, все-все? Или ничего-ничего? В зависимости от того, какой ярлык перед ним лежит. Все или ничего? Ты становишься скоробеем, когда решаешь, что ты... это навозный шар, отражения которого ты видишь. Точно так же ты становишься светлячком каждый раз, когда хоть на секунду понимаешь, что ты не отражение, а само зеркало. Значит, я уже стал светлячком, раз я это понял. Пока что ты просто положил перед зеркалом ярлык с надписью «Зеркало», который иногда отражается в нем вместо навозного шара. Это еще не означает стать зеркалом. Любой ярлык Даже самый красивый — это часть навозного шара. Если даже кажется, что он существует сам по себе, это иллюзия, он просто отражение. Подожди, если все, что бывает, — это просто отражение, что же тогда отражается? Дима пожал плечами. Бирки. А откуда они берутся? Из навозного шара. А откуда берется этот шар? Из зеркала. Он просто отражение. «Получается замкнутый круг?» Дима засмеялся. «Я вспомнил одну историю», — сказал он. «В начале прошлого века в городе Витебске жил один каббалист, который полностью проник в суть вещей. Он понял глубочайшую тайну мироздания и изложил свое тайное учение о главном в короткой мистической притче, которую замаскировал под еврейский анекдот. потому что в бурном XX веке это был единственный путь передать высшие знания потомкам. Анекдот звучал так. «Рабинович, где вы берете деньги?» «В тумбочке». «А кто их кладет в тумбочку?» «Моя жена». «А кто их дает вашей жене?» «Я». «Так где вы берете деньги?» «В тумбочке». Эта великая притча дошла до нас в сохранности. но, к сожалению, погибли все, кто мог бы раскрыть ее тайный смысл. Кроме тебя. Каббалисты называют это тумбочкой Рабиновича, буддисты — сансарой, а мы — ночные мотыльки, навозным шаром с сказал Дима. У всех есть для этого какое-нибудь название. Но суть не в названиях, потому что все они просто ярлыки. Суть в том, где возникает отражение всех этих ярлыков. Мы называем это зеркалом. Зеркало, как я сказал, это тоже ярлык, но несколько особенный. Его не на что повесить. Что это значит? То, на что он указывает, нельзя ни увидеть, ни потрогать. О существовании зеркала можно догадаться только потому, что в нем все время появляются отражения. Его природа в том, что кроме отражений там ничего нет. Ни стекла, ни полированного металла. Вообще ничего такого, что можно было бы обнаружить, сколько ни ищи. Вот это и есть наше настоящее «Я». А можно как-нибудь сформулировать, что оно представляет собой на самом деле? Оно, самое дело, представлять собой — это ярлыки, простые и сложные. Когда они прилипают друг к другу, и среди них оказывается ярлык «Я», — Возникает тот мир, в котором ты на что-то надеешься и чего-то боишься. Мир, в котором ты видишь вокруг себя только ярлыки. — И еще Скоробеев вокруг, — пробормотал Митя. Скоробей уже уползал. Митя посмотрел на его шар и понял, что скорабей видит в эту секунду то же самое, что он сам. Детскую комнату, увешанную плакатами каких-то музыкантов. Письменный стол. Сидящую за ним девочку в желтом ситцевом платье. цветы на подоконнике и закат за окном. В этом закате было что-то тревожное. Красный шар солнца, приближавшийся к линии крыш, двигался с неправдоподобной скоростью, словно это было ядро огромной пушки, раскалившейся от трения о воздух, или сорвавшийся с неба шар самого главного из скоробеев. Это ядро обрушилось за горизонт, и скоро последняя полоска огня — растаяла в небе. Тогда линия, разделявшая небо и город, стала подниматься вверх. Сначала Митти решил, что над горизонтом появилась туча, принесенная западным ветром. Но это было что-то другое, больше похожее на цунами из фильма о мировой катастрофе. Волна приближалась в устрашающей тишине, в мире стихли все звуки, птицы на бульваре перестали петь, и даже шум машин больше не был слышен Митя понял, что волна состоит не из воды. Это был какой-то поток серой мглы. Сумерки, которые стеной приближались с запада. «Что это?» — спросил он, поворачиваясь к Диме. Дима выглядел встревоженным. Это было так необычно, что Митя испугался. «Только без паники», — сказал Дима. Этих слов было бы достаточно, чтобы погрузить Митю в панику. Но на нее не осталось времени. Волна сумерек ворвалась в комнату, и Митя зажмурился. Непонятная сила сорвала его со стены и несколько секунд крутила в пустоте. Потом он почувствовал, что летит в потоке воздуха, равномерно махая крыльями. И опасность, кажется, осталась позади. «Можно открыть глаза», — сказал Дима где-то рядом. Митя открыл глаза. Мир успел неузнаваемо измениться. Комнаты теперь не было видно. Не было видно окна и сидевшие за столом девочки, как будто порыв ветра перенес их с Димой в другую вселенную, не имевшую ничего общего с тем местом, где они только что находились. Ясно было одно. У этой новой вселенной существовал центр, вокруг которого они летели. Это была черная скала округлой формы, слишком правильная, чтобы быть просто скалой. Сначала Митя решил, что это купол древнего здания. Скала немного походила на индийские храмы, но это был не купол. вмятинки и выступы в нижней части скалы сложились в осмысленное сочетание. И Митя увидел человеческую голову в похожей на кеглю короне и литяре. Лицо под короной было хмуро-спокойным и сосредоточенным, с плотно сжатыми губами и закрытыми глазами. В нем были печаль и решимость. Казалось, что над ночной пустыней высится верхушка неимоверно древней статуи, большая часть которой ушла в землю века назад. «Похоже на надгробие», — сказал Митя неожиданно для себя. «Это и есть надгробие. Здесь могила Бога». «Могила Бога?» «Да». «Ты хочешь сказать, что мы умерли?» Я не говорю, что это наша могила. Это могила Бога. Митя посмотрел на каменную голову. Это лицо Бога? Нет, у Бога нет лица. А почему тогда у него такое надгробие? Наверное, потому, — сказал Дима, — что ему так захотелось. Значит, Ницше был прав? Бог умер? Это Ницше умер, а с Богом все в порядке. Почему тогда у него есть могила? Сказать, что у Бога нет могилы, означало бы утверждать, что он лишен чего-то и в чем-то ограничен. Поэтому могила у него есть. Но! Дима не договорил. Поток холодного воздуха сдул Митю далеко вниз, и каменная голова стала видна под другим углом. Ее нижняя челюсть показалась неправдоподобно широкой, глаза маленькими и посаженными близко друг к другу. а кеглеобразная корона стала похожа на каску, надетую на крохотный неандертальский череп. Мите отчего-то вспомнилось выражение «церковь воинствующая». Дима превратился в еле видную точку вверху. Митя стал торопливо набирать высоту, пока голова не вернулась в прежний ракурс, и Дима не оказался рядом. «Где мы?» «Мы только что говорили про бирки с именами», — меланхолично ответил Дима. «Помнишь?» которые навозники вешают на все вокруг. Давай потом про бирки. Ты можешь сказать, где мы сейчас находимся? Я как раз и говорю о том, где мы сейчас находимся, сказал Дима. Так вот, с этими бирками случаются интересные истории. Бывают, что люди дают имя тому, чего они никогда не встречали. То есть сначала делают бирку, а потом начинают искать, на что ее можно повесить. Ты, наверное, слышал такое словосочетание «черная дыра»?» Митя кивнул. «Это бирка, которую можно повесить только на другие бирки. Так называют звезду, которая от собственной тяжести провалилась сама в себя и схлопнулась в точку. У этой точки бесконечная плотность, и свет не может улететь от нее в пространство. Гравитация затягивает его назад. В общем, это место, откуда ничего не возвращается». В книгах по физике написано, что никто не знает, что именно происходит в этой точке. Но это ошибка. О том, что творится в черной дыре, знают довольно многие. Например, мы с тобой. И что в ней творится? А вот это, — сказал Дима, — все, что ты видишь. — Ты хочешь сказать, что мы внутри черной дыры? — Да, — сказал Дима. — Как не печально. — Что-то не очень похоже. «Черные дыры выглядят черными, только снаружи. Строго говоря, они вообще не выглядят никак. Оттуда просто не приходит свет. Именно поэтому никто не знает, какие они внутри, кроме тех, кто там находится». «Но ведь в черной дыре никто не может находиться», — сказал Митя. «Он сразу же упадет к ее центру и его сплющит в точку. Для того, кто будет падать, это сразу растянется в бесконечность». Он никогда не достигнет центра черной дыры, и никто не узнает, что с ним будет происходить, кроме тех, кто будет падать рядом. Ты хочешь сказать, что мы только что упали в черную дыру? Мы падали в нее с самого рождения. Падали и одновременно летели прочь. Есть такое понятие — свет горизонта. Это свет, который не может ни улететь, ни упасть. Остановившийся свет — который не знает никто, кроме него самого. Голова теперь была видна с затылка. Митя подумал, что не очень ясно, то ли они медленно летят вокруг нее по кругу, то ли она просто вращается перед ними в сумраке, скрывшим все вокруг. Он не делал никаких усилий для того, чтобы держаться в воздухе. Казалось, его несет какое-то неостановимое течение, и крылья работают сами. Странно, но он чувствовал себя почти комфортабельно. «Свет не может остановиться», — неуверенно сказал он. «Он всегда пролетает 300 тысяч километров в секунду. Так говорят физики. Физики — это просто юристы, которые сначала пишут законы природы, а потом начинают искать в них лазейки. Свет не стоит на месте, он летит вперед». но бывает так что место сквозь которое он летит вперд с такой же скоростью упадает назад еще можно сказать что та секунда за которую он пролетает свои триста тысяч километров становится бесконечной здесь все зависит от формулировки ты говоришь что просвет горизонта не знает никто кроме него самого а почему про него тогда знаем мы потому что мы и есть свет горизонта мы да На самом деле ночные мотыльки не летят к свету сквозь темноту. Они и есть этот пойманный свет. Это правда? Дима кивнул. Подожди. Ты говоришь, что мы падаем в черную дыру с самого рождения. А когда все это началось? Трудно сказать. Говорят, что это случилось 15 миллиардов лет назад, в точке, которую физики называют Биг Банг. Только никакого взрыва там не было. Правильнее было бы назвать ее Big Ops. Можно сказать, что это было нечто прямо противоположное взрыву. Астрономы говорят, что Вселенная бесконечна, но на самом деле все, что они видят в небе в свои телескопы, это черная дыра изнутри. Она выглядит как бесконечное пространство, просто потому, что ее границ нельзя достичь. Свет будет лететь туда вечно. и никогда не долетит, но вся эта бесконечность на самом деле не больше, чем точка. Физики называют ее сингулярностью, а в древних мистических книгах она известна как ад наконечника булавки. А как же звезды, которые мы видим на небе? Это просто лучи, которые падают в черную дыру. Когда ты видишь звезды, ты видишь только свет. И луна тоже. Дима кивнул. «Но ведь люди летали на Луну». «И куда это делось?» «Что это? То, что они летали на Луну». «То есть что значит, куда делось? Осталось в прошлом?» «А куда делось прошлое?» «Не знаю», — сказал Митя. «В этом и дело. Прошлое тоже когда-то было светом горизонта. А потом он упал в черную дыру». Все эти межпланетные полеты и астрономические открытия — просто конвульсии света на пути к последней точке. Что бы ни появлялось в нашем мире, все исчезает в черной дыре. Поэтому не особо важно, какую информацию приносит свет. В следующую секунду он исчезнет там же, где исчезло все остальное. Все эти динозавры, мамонты, римские империи, боги и ангелы. — Ангелы? — Да, — сказал Дима. Раньше среди нас были ангелы, но потом они тоже сорвались в черную дыру. Мистики называют их падшими и говорят, что они согрешили. И боги тоже упали. И боги. Когда бога забывают, это значит, что он уже исчез в черной дыре. А если ему молятся, это значит, что он все еще падает. Это может происходить очень долго, потому что боги имеют очень большие размеры. Но в конце концов все они падают вниз. «Вниз?» — Дима кивнул в сторону черной головы, которая теперь была видна в профиль. «Вон туда», — сказал он, — пересекая горизонт событий, все исчезает. У того, что упало в черную дыру, не остается никаких свойств и качеств, поэтому нет разницы между вчера и позавчера. А завтра то же самое можно будет сказать и про сегодня. Все превращается в однородную субстанцию, объем которой так мал, что ее невозможно обнаружить никак, кроме как в разговоре о ней. Эта субстанция — прошлое. Но ведь прошлое можно обнаружить множеством других способов, — сказал Митя. Например, посмотреть старый фильм или прочесть старую книгу. Ты все равно будешь иметь дело с настоящим. Просто твое настоящее будет занято эхом прошлого. или его тенью. Это не само прошлое, а твои мысли о нем. А мысли тоже падают в черную дыру? Да. Все, что исчезает, исчезает именно потому, что падает в нее. И мы тоже? И мы тоже. Я уже сказал, что мы — это свет горизонта. Просто свет, который отправился в свое бесконечное путешествие в тот самый момент, когда стало слишком поздно это делать. Секунда, за которую мы должны были улететь далеко прочь, растянулась в вечность, которую нам пришлось проводить там, где нас застала катастрофа. Это здесь и сейчас и есть горизонт событий. Мы все время летели к свету. На самом деле мы оставались на местах, хотя и летели к свету изо всех сил. Все, что движется чуть медленнее, просто рушится вниз, А все, что умчалось прочь чуть раньше, уже бесконечно далеко. — Подожди, — сказал Митя, — я совсем перестал понимать. — А почему мы не видели черную дыру раньше? — Ее не видно по определению. Ничто не может двигаться быстрее света, а свет не может выйти за границу черной дыры. Эта граница называется горизонтом событий. Поэтому из того места, где находится черная дыра, не может дойти никакая информация о ее положении. Все просто исчезает в ней. И все. Где вчера и позавчера? Где та секунда, когда мы впервые оказались под этим небом и вдохнули этот воздух? Черная дыра там же? Хорошо, сказал Митя. Но почему тогда мы увидели ее сейчас? Потому что мы только что упали в нее окончательно. Мы больше не свет горизонта. Мы свет на пути к последней точке. Мите показалось, что вес этих слов не переносим Ему даже почудилось, что откуда-то из темного пространства прилетел далекий детский крик, полный отчаяния и страха. Словно вместе с ним испугалась вся Вселенная. — Почему это случилось? — спросил он. — Теоретически можно находиться на горизонте событий сколько хочешь. Но в черную дыру постоянно рушится все окружающее, и ее масса делается все больше и больше. Чем сильнее ее притяжение, тем шире зона черноты, из которой не может вырваться свет. Граница движется. Это как археологические слои. Над одним горизонтом событий появляется другой, над ним — третий. Неподвижный свет, который был границей черной дыры вчера, падает в нее сегодня. А можно ли этого избежать? — Нет, — ответил Дима, — нельзя. Свет по своей природе не может ничего избежать. Сегодня впереди появилась черная дыра. Это когда-нибудь случается с каждым насекомым. Но только ночные мотыльки понимают, что именно с ними происходит. Как это будет выглядеть? На что? Расплющит папиросную бумагу? Сожмет в точку? Растянет в нить? «Я не знаю», — сказал Дима. «Мы можем спастись. У нас есть только один шанс. Но он, к несчастью, чисто теоретический. Существует вариант развития событий, при котором сингулярность оказывается не в будущем, а в прошлом. Так, во всяком случае, следует из математики. Есть одно решение, связанное с особым маршрутом света по шляпе Мебиуса. Так называется искривление пространства вокруг сингулярности. Но такое решение крайне нестабильно, потому что зависит. Только не надо математики. Хорошо. А какой он, мир за пределами черной дыры? Он такой же и не такой. Он похож на наш. Но за секунду до того, как с нами случилось самое страшное. Хотя он совсем близко, туда невозможно попасть. Об этом плачут все поэты. Но почему мы не можем перейти на новый горизонт событий, Почему мы должны падать? Мы никому этого не должны. Просто мы — часть того горизонта, который падает. Значит, мы погибнем? Известно только одно — оттуда никто не возвращался.